Все это происходило неподалеку от моего коттеджа, которым заканчивалась улица, но путь этот дался мне с трудом и занял немало времени. Когда я добрался до цели, кисть, которую я называл «костыльный кулак», болела, а кровь Гэндальфа засыхала на моей рубашке. Я увидел открытку, засунутую между сетчатой дверью и косяком парадной, достал ее, на открытке под нарисованной улыбающейся девочкой, отдающей герлскаутский салют, прочитал. «Девочка из соседнего дома заходила, чтобы повидать вас и сообщить о вкусном герлскаутском печенье. Хотя она не застала вас сегодня, Моника, зайдет еще раз. До скорой встречи!» Рядом со своим именем Моника нарисовала улыбающуюся рожицу. Я смял открытку и бросил в корзину для мусора, когда хромая направился в душ, рубашку, джинсы,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 И, переодевшись, именно это я и проделал. Уселся за руль, повернул ключ в замке зажигания и, постоянно оглядываясь через правое плечо, задним ходом выехал с подъездной дорожки. Я принял четыре маленькие розовые таблетки оксикантина вместо обычных двух, надеясь на то, что они позволят мне добраться до счета указателя к супермаркету Стоп-Шоп на пересечении Ист-Хойт и Ист-Шор-Драйв. В супермаркете я не задержался. Речь шла не об обычном походе за продуктами, скорее о быстром налете. Одна остановка в мясном отделе, потом прихрамывающая пробежка к экспресс-кассе, от одной до десяти покупок никаких купонов, ничего для предъявления к осмотру. И тем не менее, к моменту возвращения на астер я фактически находился в состоянии наркотического опьянения. Если бы меня остановил коп,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 менее чем через минуту я уже сворачивал к своему дому несмотря на лекарство правая нога пульсировала от боли давали себе знать бесконечные перемещения с педали газа на педаль тормоза и обратно еще раз болелась и голова как это бывает при перенапряжении но более всего меня донимал голод именно он выгнал меня из дома только слово голод лишь в малой степени отражало мое состояние я ощущал просто Зверский аппетит, и вчерашнее лазанья в холодильнике не могла его утолить. В ней, конечно, было мясо, но явно не в достаточном количестве. Тяжело опираясь на канатку, скружащейся от оксикантина головой, я вошел в дом. Вытащил сковороду из ящика под плитой, поставил на горелку, повернул ручку на максимум, едва услышал хлопок вспыхнувшего газа, потому что сосредоточился на куске говяжьей вырезки, с которого сдирал обертку, бросил его на сковороду, разгладил рукой, прежде чем достал лопатку из ящика стола у плиты. Входя в дом, сдирая с себя одежду и вставая под душ, я допустил ошибку, приняв спазмы желудка за тошноту. Такое объяснение казалось разумным. Однако к тому времени, когда я смывал мыло, спазмы превратились в устойчивое, низкое урчание, словно в животе на холостых оборотах работал мощный мотор. Таблетки это урчание приглушили, но теперь оно вернулось, усилившись. Если я и испытывал такой голод за всю свою жизнь, то не мог вспомнить, когда. Я постукивал лопаткой по большущему плоскому куску мяса и пытался досчитать до тридцати, Полагал, что 30 секунд на сильном огне являлись собой как минимум намек на действие, которое люди называли приготовлением мяса. Если бы я догадался включить вытяжку и избавиться от запаха, возможно, и дотерпел бы, но в итоге не досчитал и до 20. На 17 схватил бумажную тарелку, перекинул на нее мясо и принялся жрать полусырую вырезку, прислонившись к столику. Умял почти половину, когда, глядя на красный сок, вытекающий из красного мяса, ясно и отчетливо увидел Гэндальфа, который смотрел на меня снизу вверх, а кровь и экскременты сочились из раздавленной задней половины тела, пятная шерсть, на сломанных лапах. Мой желудок не сжался в конвульсиях. Нет, нетерпеливо заорал, требуя новой еды. Я хотел есть. Есть. Ту ночь мне приснилось, что я в спальне, которую так много лет делил с Пэм. Она спала рядом и не могла слышать каркающий голос, доносящийся откуда-то снизу, с темного первого этажа. «Молодые, полуживые, молодые, полуживые». Голос этот напоминал заевшую виниловую пластинку. Я тряхнул жену за плечо, но она лишь повернулась на бок, спиной ко мне. Сны обычно говорят правду, не так ли? Я встал, спустился вниз, держась за перила, не доверяя полностью травмированной ноге, и заметил что-то странное в том, как я держался за знакомый поручень из полированного дерева. На подходе к подножию лестницы я понял, в чем дело. Справедливо это или нет, но мы живем в мире правшей. Гитара изготавливается для правшей,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 Так он умер сам по себе? Вот что пытался сказать мне голос. Потому что я не думал, что Гэндальф умер своей смертью. Я думал, он нуждался в помощи. Я вошел в мою прежнюю гостиную. Не чувствовал, как переставляю ноги. Шел будто во сне, когда кажется, что мир движется вокруг тебя, пятится назад, словно кто-то прокручивает фильм в обратном направлении. И в гостиной... В старом бостонском кресле-качалке, Пэм, сидела Рэба, воздействующая на злость кукла, выросшая до размеров ребенка. Жуткие бескостные ноги, обутые в черные туфли Мэри Джейнс, качались взад-перед над полом. Ее пустые глаза смотрели на меня. Синтетические, цветоклубники, кудряшки, мотались из стороны в сторону. Рот был испачкан кровью, только в моем сне нечеловеческой,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 в воздухе. Часы радиоприемник показывали время 3.19. Я перекинул ноги через край кровати, взялся за телефон. «Если я вам действительно понадобились, звоните», — говорил мне кайман «в любое время дня и ночи. И если бы его номер хранился в памяти телефонного аппарата, что стоял в моей спальне», — Я бы, скорее всего, позвонил, но реальность постепенно взяла свое коттедж на берегу озера Фален, не дом в Мендота-Хайтс, никаких каркающих голосов внизу, и необходимость звонить отпала. реба воздействующая на злость кукла, выросшая до размеров ребенка и восседающая в бостонском кресле-качалке. Что ж, почему нет?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 — Я взял его на руки, — прошептал я. — Ты хочешь сказать «на руку», потому что теперь у тебя только одна рука. Но моя память брала песика в мои руки, обе руки. Отводя злость, оно было красным. От этой глупой женщины с сигаретой и мобильником, направляя ее на меня, замыкая эту идиотскую петлю, Поднимая его на руки, несомненно, галлюцинация, но... Да, так утверждала моя память. Я положил шею Гэндальфа на сгиб левого локтя с тем, чтобы суметь задушить его правой рукой. Задушить и избавить от страданий. Я спал голым по пояс, так что мне не составило труда взглянуть на культю. Для этого потребовалось лишь повернуть голову. Я мог шевельнуть культей, но не больше. Проделал эту пару раз, потом уставился в потолок. Сердце чуть замедлило бег. Собака умерла от полученных травм, — отчеканил я, — и шока. Скрытие это подтвердит. Да только никто не проводил скрытие собак, которым ломали кости и которых превращали в желе хаммеры, управляемые безответственными, не следящими за дорогой женщинами. Я смотрел в потолок, и мне хотелось, чтобы эта жизнь